Наш зарубежный друг заметил, это не ваш чемодан, здесь все чемоданы наши, так мы просто быстрее их погрузим. И на этот ответ он пожал плечами. Но в дальнейшем путешествии уже не задавал нам вопросов, когда видел обычные для нас и необычные для него совместные действия. Опрощаясь, сказал, вы коллективисты, раньше я думал, что это пропаганда, но теперь вижу, что вы в самом деле коллективисты. Вот, оказывается, как нас видят со стороны. Но это только значит, что и внешние проявления отношения к людям должны быть у нас на высоте и соответствовать высокой внутренней сути. А внешние проявления — это и есть наш советский этикет в действии.